Тебе бы, — говорит, — только куда смотаться. И зачем они тебе сдались, эти геологи? Тут дел не в проворот. Овцы пошли плодиться. Малышня висит на шее. Старшие в интернате совсем хулиганами заделались. А как на каникулы приедут, им бы все жрать хоть лоб не допадай. Да помощи от них никакой. Курят, как опупелые. Да поди еще и водку хлещут. Кому за ними в интернате следить? Директор пьяница... А и дома с кого им пример брать? Ты сам только и наравишь куда закатиться. Тебе только где бы выпить. Хорошо еще конь сам довозит, не то давно бы околел с пьяну где-нибудь на дороге. И вот ведь паскуда. Сколько бил учил, всю жизнь в сениках ходит, от того и прозвали ее кок турсун, Сизая турсун а попридержать язык свой поганый, все ума не хватает. И в этот раз подлюга раскричалась при геологах не кстати. А ведь сколько раз бывало душил так, что глаза выкатывались. После давала слово не перечить, да где там. Но он нашел способ заткнуть ей глотку. Позвал в дом вроде для разговора, а как вошла, притиснул молчком к стене, лицом к лицу, Из нее и дух вон. Тут он и разглядел в потухшем, уже посиневшем, морщинистом лице жены, в помутневших от страха глазах всю тоску и безотрадность прожитых лет. Все неудачи и злобу на жизнь прочел он в ее помертвевшем взоре и поползшем на сторону беззубом черном рте, и противен он стал самому себе, И прошипел грозно у, сука, попробуй у меня вякни еще, раздавлю как гниду, и отшвырнул в сторону. Жена молча подхватила ведра и, хлопнув дверью, пошла во двор. А он перевел дух, вышел, сел на коня и двинулся с геологами в путь. — Хорошо еще конь добрый, единственная его отрада, хороший конек, из коннозаводских Какой-то чудак выбраковал его за масть. Не разберешь, какой он из себя, то ли гнедой, то ли бурый. Да разве в том дело? Резвый конек. По горам сам знает, куда ступать, и, главное, выносливый. Ну что твой волк? Все время под седлом, а с тела не спал. Что и говорить, конь у него хорош. Пожалуй, ни у кого из окрестных чебанов такого коняги не найдешь. Разве что у Бастона, у этого передовика совхозного. Ну и тип. Редкий, надо сказать, скарит. Всю жизнь почему-то недолюбливают они друг друга. Так вот, у него конек, что надо, и масти нарядный, золотистый дончак, дон-кулюком прозывается. Повезло Бастону. Холит коня Бастон, а как иначе, должен на коне выглядеть молодцом, Теперь у него жена молодая, вдова Эрназара, того самого, который года три назад провалился в расщелину во льдах на перевале Аламонгю, да так и остался там. В горы большей частью двигались гуськом, и потому молчали, да и настроение у Базарбая после скандала с женой не очень-то располагало к разговорам. Так и ехали. Зима была уже на исходе. Оказывается, на Бакогреях солнечных склонах, доверчиво обнажившихся из-под снега, попахивало уже весной. Тихо и ясно было в тот час на земле. На противоположной стороне перламутрово-синеющего в низине великого горного озера уже высоко поднялось над горами полуденное солнце. Вскоре Базарбай привел геологов в горловину ущелья. И вот в последний раз мелькнуло перед взором чистое зеркало Иссык-Куля, и вот уже обзор позади скрылся за горами. Угрюмо нависая над головой, сплошь пошли скальные кручи. Кругом камень, дикое безлюдье. И чего они тут выискивать будут, — недоумевал Базарбай, поглядывая по сторонам. Он решил, как только доведет геологов до места, сразу же возвращаться. Ущелье Ачиташ, не такое длинное, как соседнее, идущее параллельно ему ущелье с выходом к Приозерью. Про себя он решил, что на обратном пути перевалит в Башатское ущелье. Там путь к дому короче.